Австралийские школы. 10 лучших школ. Если вы переезжаете в Австралию и хотите отправить своего ребенка в одну из лучших высших школ с 7 по 12 классы, у меня есть для вас хорошая новость. Я подготовила список 10 лучших школ Австралии по версии АКАРА, организации, занимающейся подготовкой отчетов. В рейтинге учитывались результаты учеников по тестам «Неплан» по математике и грамотности, количеству выпускников, поступающих в вузы и другие показатели. Ссылка на источник в PDF-приложении. Первое место. Джеймс Рус Agricultural High School. Второе место. North Сидней Герлс High School. Третье место. North Сидней Boys High School. Четвертое место. Сидней Герлс High School. Пятое место. Сидней Бойс Хай Скул. Шестое место. Бокхэм Хиллс Хай Скул. Седьмое место. Перс Модерн Скул. Восьмое место. Хорнспи Герлс Хай Скул. Девятое место. Норман Харст Бойс Хай Скул. Десятое место. Сидней Грамма Скул. В Австралии по состоянию на 2021 год насчитывалось 6256 государственных начальных школ, 1385 высших школ, 1321 комбинированная школа, где дети учатся начиная с киндергадена и до 12 класса, и 435 специализированных школ. Как вы могли заметить по этому рейтингу, в Австралии есть школы только для мальчиков и только для девочек. Это в основном частные школы. Все государственные, смешанные школы. Именно в такую школу Диана пошла в 4,5 года. Вообще, в школу в Австралии обычно дети начинают ходить с 5 лет, но можно и с 4,5, если ребенок рожден до июня. Учебный год в школах начинается в конце января или начале февраля, а заканчивается в середине декабря. Сначала малыш идет в киндергаден. Это аналог нашего нулевого класса, но здесь... Дети не спят в школе. Они носят школьную униформу, и их расписание занятий ничем не отличается от других школьников. Киндергартен — это первая ступень начальной школы. Затем идут с первого по шестой классы. После них ребенок идет в высшую школу, где учится с седьмого по двенадцатый класс. Потом идет либо в колледж — это среднее учебное заведение, либо в университет. Здесь есть система государственных колледжей, которая называется Тейв. Там Можно получить востребованную специальность – медсестра, ветеринар, администратор, дизайнер, нутрициолог, фитнес-инструктор, социальный работник, спортивный тренер и другие. Образование относительно недорогое, к тому же гражданам Австралии часть оплаты за это обучение покрывает государство. Почему русские родители обычно недовольны местными школами? Среди наших соотечественников, переехавших в Австралию, можно услышать много жалоб на местную систему образования. Самая большая претензия – качество обучения. Многие считают, что образование в австралийских школах недостаточно хорошее, и я понимаю почему. Здесь делают уклон на то, чтобы дать более глубокие знания в какой-то одной сфере, чем подтягивать ребенка по всем предметам и развивать его кругозор. Вы удивитесь, но многие австралийцы никогда не были за пределами своей страны и не знают географию на том уровне, на котором ее проходят в седьмом классе обычной российской школы. Зато их с первого класса учат делать презентации и готовить такие доклады, которые у нас обычно делают только в старших классах. Здесь, в десятом классе, ребенок выбирает определенные предметы, которые ему пригодятся для поступления и учебы в будущем, и у него есть право не выбирать те предметы, которые у нас считаются обязательными. «Математику, химию, историю, географию». Однажды я разговаривала с ребенком, который учится в 12 классе австралийской школы, и мы начали говорить про таблицу Менделеева. Я вспомнила что-то из базовых знаний. Напомню вам, что окончила школу более 20 лет назад. Он так внимательно посмотрел на меня и спросил, «Вы что, учились в университете на доктора?» Я рассмеялась и говорю, «Нет, но доктора я не училась. Более того, по химии я всегда была хорошистом. У нас просто школы такие. Учителя стремятся вырастить из нас интеллигентных и образованных во всех сферах людей». А он удивился и задал мне вопрос в ответ. «А зачем? Это же все можно за секунду найти в Google. «Что касается истории, здесь та же история. Извините за тавтологию». Они глубоко и подробно изучают историю Австралии, но ничего не знают о Великой Отечественной войне. Диана в этом учебном году взяла дополнительный предмет, который называется «Events changed the world» — «События, изменившие мир». Я обрадовалась, так как решила, что наконец-то она будет знать о важных событиях мировой истории так же подробно, как о первом флоте парусных кораблей, которые отплыли от берегов Великобритании и основали первую европейскую колонию в Австралии. Но нет, им показали обзорное видео о мировых событиях. Пять минут про каждое и сказали выбрать одно, на котором они сосредоточат свое внимание в течение этого семестра. Вопреки моим ожиданиям, Диана не выбрала Великую Отечественную войну или революцию 1917 года. Она предпочла более глубоко изучить эпидемию бубонной чумы в Европе в 1720-1722 годах, аргументировав это тем, что ее поразило, как в результате этого заболевания погибло так много людей. Второй вопрос, который вызывает недовольство родителей иммигрантов, это отсутствие полноценных домашних заданий в начальной школе и небольшой объем заданий в высшей школе. Привыкшие к многочасовому выполнению домашней работы, они оказываются шокированы, что детям здесь могут дать листок А4 с ребусами на обеих сторонах и заданиями нарисовать, например, школу будущего. И это задание на неделю. Программа начальной школы устроена во многих школах таким образом, чтобы дети в первую очередь получали фан или радость от учебы и наслаждались детством, играми, развивали свое воображение и творчество. Учёба в старших классах, одиннадцатом, 12 гораздо сложнее. У нас пока еще Диана не дошла до этого, но я общалась с родителями, у которых дети учатся в выпускных классах, и они говорят, что это в разы тяжелее по сравнению с нашим 10-11 классом. Что такое селективные школы и как туда попасть? Очень часто родители, которые переехали из России или стран СНГ, Либо нанимают дополнительно репетиторов, либо отправляют детей в специализированные центры, где детей натаскивают решать задачки на автомате, либо пытаются сами учить детей. Мечта таких родителей — отдать ребенка в селективную школу, специальную для гениев, скажем так. Но там очень высокая конкуренция и ограниченное количество мест. При этом иммигранты из Китая тоже делают все возможное, чтобы получить места в таких школах для своих дисциплинированных и упорных детей. В принципе, я считаю, что во всем есть плюсы и минусы. Если посмотреть на то, как училась Диана, можно сказать, что какие-то пробелы в образовании у нее есть по сравнению с образованием российским, но в то же время есть и большой прогресс в тех сферах, которые, к сожалению, недостаточно развиты в России. Например, в девятом классе у Дианы появился предмет «Создание и развитие собственного бизнеса». Здесь от детей учат критическому мышлению и умению решать задачи креативно, четко выстраивать структуру текста, излагать тезис на свои мысли, оформлять их визуально. Я помню, что когда Диана пошла в а в нулевой класс школы, уже через неделю им дали задание подготовить первую презентацию с тезисами и слайдами. Искусству продвигать себя и свои идеи их учат с самого раннего детства. Ни в начальной, ни в старшей школе у детей здесь нет учебников. Это тоже шокирует. Учитель все объясняет с помощью презентации на интерактивной доске, а потом им все это доступно в электронном виде. На школьных серверах. В школу либо нужно приносить свой ноутбук, либо его выдают на месте. Иногда даже маленьким детям на уроках выдают айпады, и ребенок целый день занимается на них. В третьем, пятом, седьмом и девятом классах дети сдают промежуточные экзамены «Неплан». Он демонстрирует уровень образования по разным предметам ребенка, школы и штата. Выпускные экзамены сдают в 12 классе. В нашем штате они называются HTS. Дети к ним готовятся усиленно, и они действительно сложные. Многие считают, что австралийские дети отдыхают первые 10 лет школы, а последние два года они учатся, не поднимая головы. Многие родители даже берут отпуск на работе на год или на два — просто чтобы постоянно помогать своему ребенку готовиться к этим экзаменам, ведь от их результатов будет зависеть, куда может поступить ребенок. Это похоже на наше ЕГЭ, где нужно набирать высокие баллы, чтобы поступить в престижный вуз и на востребованную специальность. Знания, которые детям дают в школах, более практичны, сразу понятно, где и как они будут их использовать. В этом австралийская система образования сильно отличается от нашей. Когда я пришла в университет, то уже на первом занятии преподаватель сразу нам сказал — Вы можете пойти с этим дипломом сюда или сюда. Ваша зарплата будет вот такая. Вот эти знания вам нужны для того, чтобы работать здесь, здесь и здесь. И это все он рассказывал не теоретически, а с обоснованием и подтверждением конкретными ссылками в презентации. Во время занятий не дают каких-то бесполезных знаний, которые непонятно, пригодятся вам или не пригодятся. Здесь подход очень практичный. Возможно, поэтому многие австралийцы не умеют считать так быстро в уме, как мы. А зачем? Есть же калькулятор. Раньше, до пандемии, когда в ходу еще были наличные, вы всегда могли ввести в ступор продавца тем, что вместо купюры в 10 австралийских долларов давали 10 австралийских долларов и 50 австралийских центов, когда покупали хлеб за 5 австралийских долларов и 50 центов. «Зачем?» — вопросительно смотрел на тебя продавец. А ты такой, «Ну как же, вам же удобнее давать сдачу ровно 5 долларов». В ответ — ступор. Многие австралийцы после школы не идут никуда учиться дальше. Обычно после окончания 12 классов у них есть выбор — поступать в университет, либо работать. И многие идут работать. В России же подразумевается, что выпускник обязательно должен хотя бы попытаться поступить в УВУЗ. Правильно? И если не поступил, уже идет в колледж или работать. Здесь совершенно обычная история, когда ребенок с отличным дипломом об окончании школы устроился на работу, так сказать, решил отдохнуть от учебы. Иногда бывают ситуации, например, сын после школы устроился в строительную компанию и получает зарплату значительно выше, чем его папа, который имеет высшее образование. И вполне вероятно, что этот парень быстро начнет там расти по так называемой карьерной лестнице, накопит денег, организует свой бизнес в строительной сфере и уже никогда не вернется к учебе. Он не понимает, зачем ему идти учиться куда-то и вгонять себя в стресс, да еще и платить за это образование, когда он может здесь и сейчас получать довольно хорошие деньги. Это становится причиной того, что многие австралийцы после школы нигде не учатся и идут работать в магазины, на стройку, на фабрику, туда, где не требуется никакого дополнительного образования. И, честно сказать, многие из них счастливо живут, покупают хорошие дома, выплачивают ипотечные кредиты, путешествуют и все свое время посвящают семье и детям. Здесь нет такого количества местных иностранных, да, студентов в университетах, как у нас. Высшее образование в Австралии получают только те, кто хочет стать специалистом высокого уровня в тех сферах, где нельзя обойтись средним образованием. Доктора, юристы, инженеры, учителя. Либо те, чьи родители настаивают на высшем образовании и отправляют своих детей за дипломом бакалавра. Это считается здесь потолком. За мастером идут единицы. Принимают ли в католическую школу православных детей? Если вас смутило то, что православные дети ходят в католическую школу, Не переживайте, никто не заставит вашего ребенка в такой школе сменить вероисповедание. В Австралии очень трепетно и уважительно относятся к этому вопросу. Когда вы будете заполнять анкету, там будет вопрос, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок посещал уроки религии и религиозной службы. Вы можете отказаться от них, и никто не будет заставлять вашего ребенка делать это. Почему родители готовы платить за частную школу, где образование такое же, как в государственной? Учеба в частных школах практически не отличается от государственных. Различие в том, что в платных школах больше возможностей для занятий элитарными видами спорта. Яхт спортом, гольфом, конным спортом. Для этого там обычно построены качественные стадионы, бассейны, парки и площадки. Также в частных школах больше внеклассных занятий. Но основная причина, по которой родители платят огромные деньги за учебу там, это окружение. Ребенок, который учится в одном классе с будущими CEO, крупных компаний и банков, никогда не останется без работы. Да, возможно, вы удивитесь, но устроиться на хорошую позицию в крутую компанию по знакомству здесь тоже обычное дело. Сколько стоит обучение в частных школах и чем они отличаются от государственных? Школы Австралии делятся на государственные, они бесплатны для граждан Австралии и тех, у кого есть вид на жительство, платные, за которые приходится платить всем без исключения и селективные, про которые я писала выше, для детей-вундеркиндов. Поступить в селективную школу очень сложно, поэтому те родители, которых не устраивает учеба в государственных школах, отправляют детей либо в католические школы, где стоимость годового обучения составляет от 2 до 10 тысяч австралийских долларов, или от 100 до 500 тысяч рублей в год в зависимости от района и рейтинга школы, либо в частные, где стоимость может колебаться от 10 тысяч австралийских долларов или 500 тысяч рублей в год до 50 тысяч австралийских долларов 2,5 миллиона рублей. Платят ли иммигранты за школы? Что касается государственных школ, если вы на временной визе, вам за них тоже, к сожалению, придется платить. Сумма зависит от штата. Мы платили 5000 австралийских долларов или 250 тысяч рублей в год за Диану. Я знаю, что два года назад эта сумма выросла еще на 500 австралийских долларов или 25 тысяч рублей. Счета за оплату школы приходят заранее, каждые полгода. Их можно оплачивать, разделив на два. Так мы каждые шесть месяцев платили по 2500 австралийских долларов. В школах занятия начинаются рано, как правило, около 9.00 и заканчиваются в 15.00, даже если ребенок маленький и только пошел в киндергаден. Есть два перерыва, один короткий — 15 минут, второй большой — около 40 минут. В это время дети могут поесть, поиграть, многие приносят с собой мяч, играют в футбол, еще в какие-то игры. Ругают ли австралийских детей, если они сидят на земле? Шоком для вас может стать и тот факт, что в австралийских школах дети сидят на полу, на асфальте, на земле, редко на траве, так как там опасное солнце. Даже девочки в школьных платьях сидят на земле, и это здесь обычная практика. Диана всегда надевает обтягивающие черные шорты под платье. Говорит, что так она чувствует себя комфортнее, когда сидит на асфальте. Причем, так как детей с детства в школах приучают сидеть на асфальте, они делают это везде, в том числе и на станциях в метро. В Австралии вы часто можете увидеть картину. В ожидании поезда девочки в сине-белых платьях сидят на грязном заплёванном асфальте и, смеясь, уплетают сэндвичи. Меня тоже поначалу это шокировало. Но со временем я к этому привыкла, хотя сама так точно не смогу сделать. Почему у австралийских детей нет дневников? Еще один факт об австралийской школе. Здесь учителя не озвучивают оценки всему классам, а раздают отчёты о результатах контрольной в конверте. Дети сами решают, делиться ими с одноклассниками или нет. Мне кажется, это правильно. У детей нет стресса, когда одноклассники узнают о неудачных баллах за контрольную. Никто не смеется над самым отсталым учеником класса. Учителя никого не сравнивают и не выделяют любимчиков и недоразвитых. Про родительские собрания. В прошлом году мы впервые побывали на онлайн-собрании, а до этого ходили на них лично в школу. Всегда. И в маленькой, и в большой школе вся информация, которая касается успехов или неудач ученика, озвучивается только на отдельных интервью с учителем. Обычно они занимают 10-15 минут. Время регистрируется онлайн. В отведенный день, в удобное для родителей время. Бедные учителя. Они в этот день работают до 9 вечера. Зато нет родителей, развалившихся в кресле и привыкших выслушивать похвалу про своих детей-отличников и тех, кто готов провалиться под землю на родительском собрании. В австралийских школах нет дневников. В начальной школе детям вообще не ставят оценки. Вместо этого они получают наклейки, грамоты и сертификаты. В старших классах ученик получает репорт. Отчет в конверте, о котором я уже говорила, где высшая оценка A, потом идет B, C. Причем C соответствует нашей твердой четверке. B соответствует нашей твердой пятерке. A — это что-то выше, чем норма. А только самым продвинутым ученикам, вундеркиндом, как говорит моя Диана. А в нашей семье наблюдается такая закономерность. С каждым годом Диана все чаще приносит отчет, где появляется больше оценок A. Но это не всегда показатель того, что ребенок все лучше и лучше учится. Многое зависит и от учителей. У некоторых педагогов, особенно в школах из отдаленных районов, просто не хватает квалификации, чтобы в классе было много учеников с A. Поэтому даже способным детям они вынуждены ставить по своему предмету Б. Это мне объяснил Дианин, классный руководитель, когда я спросила его, почему у Дианы так мало эй. Ну да, русская закалка. Учатся дети в австралийских школах 12 лет, хотя в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория уже рассматривают законопроект о введении дополнительного года. А потом дети получают сертификат об окончании, и у многих, как я вам уже сказала, это единственное образование за всю их жизнь. Некоторые дети могут оставить школу даже после 9 класса и не идти в 10 класса. 12. К сожалению, такая практика здесь тоже есть. Можно ли ходить в школу с фиолетовыми и зелеными волосами? Еще одна черта, которая отличается обучение в Австралии. Отводя Диану в школу, по дороге я наблюдаю галерею самых креативных причесок, которые когда-либо видела в жизни. Есть девочки с фиолетовыми, синими, красными волосами. У мальчиков сейчас тренд — красить половину волос на голове в светлый цвет, а вторую — в темный. И что? Учителя ничего не говорят таким ученикам? «Пытаю я Диану, потому что просто не представляю такой картины в своей школе». «Нет? А что здесь такого?» — удивляется Диана моему вопросу. «Конечно, дети в пубертатном возрасте хотят выделяться. Это обычное дело, и австралийские преподаватели относятся к этому с пониманием. Я, конечно, не представляю Диану с зелеными, под цвет их школьной формы волосами, но если очень будет просить, разрешу. Надеюсь, она не услышит этого».